Глава шестьдесят седьмая Ларсен склонился над Коулом, который сидел на земле, прижимая к груди сломанную руку, не покачиваясь взад-вперед. Он же не стонал, а слабо хрипел. «Я ничего не вижу», — громко сказал Браст откуда-то сзади. «Я ничего не вижу». «Успокойся, Браст», — раздраженно ответил Ларсен. И осознав, наконец, что он стал единственным обладателем прибора ночного видения, Начал искать остальные. Один из них лежал в луже неподалеку, но был разбит в дребезги, а второй он так и не нашел. — Значит, ему придется везти домой двух совершенно слепых людей. — Помоги найти мне мой аппарат! — закричал в отчаянии Браст. — Забудь о нем! — тихо ответил Ларсон. — Нет! — воскликнул Браст. — Я ничего не вижу! Браст прервал его шериф. «У Коула открытый перелом руки. Держись хоть ты!» Ларсон снял рубашку, несмотря на холод и сырость в пещере, разорвал ее на узкие полоски, хотел зафиксировать сломанную руку Коула чем-то твердым, но ничего подходящего не нашел и решил привязать ее к телу. «Надо поскорее выбираться отсюда!» Ларсон не паниковал и не дрожал от страха, но при этом прекрасно понимал, что они оказались в сложном положении. Тот, кто совершил нападение, хорошо ориентируется в темноте и прекрасно знает пещеру. Значит, он прошел здесь немало времени, теперь может напасть на них в любой момент. Ларсен видел темные силуэт этого монстра. Коренастый, широкоплечий, сгорбленный, с искривленными толстыми ногами. Значит, Хейзен был прав только отчасти. Убийца действительно находится в пещере, но это не Макфилдти или кто-то другой, связанный с Лавендером, а некое существо, давно скрывающееся в лаверинте. И это существо гораздо опаснее для них, чем Макфилти. Ларсон снова посмотрел на Коула и его сломанную руку. — Коул? — Да, с трудом ответил тот. Шериф видел, что он покрыт потом, видимо, у него болевой шок. — У меня нет ничего подходящего, чтобы закрепить твою руку, поэтому я хочу привязать ее к твоему боку. Коул молча кивнул. — Будет очень больно. Кол снова кивнул. Ларсон связал две полоски в одну длинную и повесил на шею полицейского. После этого он осторожно прижал сломанную руку Коулок к его груди и привязал. Кол громко вскрикнул от боли. — Что это, — всполышился стоявший позади них Браст. — Он что, возвращается? — Ничего страшного, Браст, — успокоил Ларсон. — Стой спокойно и делай то, что я тебе скажу. Шериф старался говорить твердо, но дрожь в голосе выдавала его волнение. В этот момент он подумал, что его коллега Хейзен, конечно, жуткий засранец, но в смелости ему никак не откажешь. Ларсон оторвал от рубашки еще две полоски, связал их и снова перетянул руку Коула. При этом сломанные кости натыкались друг на друга, причиняя Коулу невыносимую боль. Он тихо стонал, потел, дрожал всем телом. — Сейчас ты можешь встать? — спросил Ларсон. Кол кивнул, с трудом поднялся на ноги и проковылял несколько шагов. Ларсон шел рядом и поддерживал его за локоть здоровой руки. — Сможешь идти? — Думаю, да, — прошептал Кол. Вы что, уходите? — в панике закричал Браст. — Мы все уходим. — А как же я? Как же я пойду по этим пещерам, ничего не видя? — я рассказал, приборы разбиты. — Я сам хочу посмотреть на них. Ларсон тихо вырвался. Поднял из лужи разбитый прибор и швырнул его брасту. Тот пытался включить прибор, повертел в руках и бросил в воду. «Господи, Иисусе, как же мы теперь выберемся?» — проговорил он со слезами на глазах. Ларсон схватил его за руку и сильно потянул к себе. «Тихо, брат, тихо! Ты видел его?» — прошептал браст. «Ты видел?» «Нет, не видел. И ты ничего не видел!» — отвечал Ларсон. «Лучше заткнись и делай, что я тебе скажу. Медленно повернись ко мне спиной!» Я хочу взять в твоём рюкзаке верёвку и обвязаться ее, а вы с Коулом будете держаться за неё. Всё, понял? Да, но... Ларсон сильно толкнул его. Никаких набраст. Заткнись, выполняй все мои указания. Браст обиженно умолк. Ларсон открыл его небольшой рюкзак, где находились самые необходимые для экстремальных случаев вещи, вынул верёвку, обвязался ее и протянул напарникам конец длиной футов десять. Теперь будем осторожно... «Выбираться отсюда!» — прошептал он. «Держитесь крепче за конец веревки и не давайте ей ослабнуть, а самое главное — молчите!» Ларсен медленно пошел вперед по темному туннелю. Он не мог отделаться от фразы «Браста, ты видел его?» Весь ужас в том, что Ларсен и сам видел зловещую тень, промелькнувшую неподалеку. Правда, мельком, но этого было вполне достаточно. Собравшись с духом, он постарался выбросить из головы все мысли, кроме одной. Нужно любой ценой выбраться наружу. Колы и позади него, а Ларсон время от времени шепотом предупреждал их в очередном препятствии. Они продвигались очень медленно, и лишь через несколько минут добрались до очередной развилки. Ларсон тщательно обследовал каждый вход и остановился на том, где были видны свежие следы крови. Теперь они пошли быстрее, поскольку пол в этом туннеле был довольно ровным. Но, правда, иногда им приходилось шлепать по щекотку в воде, и звук их шагов отдавался в тоннеле гулким эхом. Следы крови становились все менее заметными, но Ларсену утешала мысль о том, что рано или поздно они выберутся в главную пещеру со сталкситами, а оттуда до выхода на поверхность рукой подать. Сейчас он же ничуть не сомневался, что находится на верном пути. Ты уверен, что мы идем тем же путем? встревожился Браз, словно прочитав его мысли. Да. А кто напал? На нас спросил Браз. Ты видел, кто это? Ларсон развернулся и с размаху врезал ему по щеке. А я видел его. Черт возьми, видел, продолжал Браз. Ларсон промолчал. Ну, подумал, что если этот мерзавец будет и так дальше шуметь, он может не выдержать и пристрелить его. Это был не человек! Нистого столбраст. — Это был неандерталец, а морда у него похожа. Боже мой, она похожа на большого. — Заткнись, черт бы тебя побрал, — злобно пошепел Ларсон. — Нет, не заткнулся. Ты должен выслушать меня. Что бы там ни было, это нечеловеческое существо, нечеловеческое. — Браст процедил Коул. — Что? — Коул приподнял здоровую руку и выстрелил. Оглушительный звук, сотряс мелкие сталактиты, громким эхом накатился на них, а на пол посыпались осколки камня. — Господи, что это было? — в ужасе закричал брат, закрывая руками уже, Подождав, пока эхо от выстрела утихнет, Коул сказал напарнику, — если ты не заткнешься, следующая пуля придет в тебя. — Понял? Эти слова возымели действие. Какое-то время в пещере стояла мёртвая тишина. «Ладно, — первым нарушил её Ларсон. — Пошли! Мы зря теряем время!» Они снова двинулись вперёд, остановившись на короткое время только перед очередной развилкой. Кровавые следы собаки вели направо, и шериф без колебаний повернул туда. Через несколько минут узкий проход вывел их в огромную пещеру со сталктитовыми колоннами. Ларсон с облегчением вздохнул и с торжествующим видом посмотрел на спутников. Коул громко застанав сел на пол. «Не останавливаться!» — приказал Ларсон, помогая Коулу встать на ноги. «Теперь я знаю, где мы, но надо продолжать путь, пока мы не выберемся на поверхность». Коул устал и кивнул, закашлялся, сделал несколько шагов вперед и пошатнулся. Из-за болевого шока он может потерять сознание, — пронеслось в голове Ларсона. — Надо выбираться отсюда как можно скорее. И они пересекли огромное пространство пещеры и обнаружили в дальнем конце несколько тоннелей, напоминавших в инфракрасном излучении розовые пасти фантастических зверей. Ларсон растерянно остановился перед ними. К сожалению, он не помнил, чтобы в той пещере было так много выходов. Ларсон стал лихорадочно искать кровавые следы собаки на потоке воды. Смыли моих. Постойте, — сказал он напарникам, — тихо. Они остановились и прислушались. Где-то позади раздались звуки хлюпующих по воде ног человека, но они сразу прекратились. — Он гонится за нами! — громко воскликнул Браст. Ларсон затолкал их за одну из колонн проверил винтовку и пристально уставился вглубь пещеры. Вокруг было пусто. Может быть, это все же эхо их шагов? Обернувшись, он увидел, что Коул повис на колонии, едва дерца на ногах. Коул! Ларсон подхватил его под руку и в тот момент когда-то чуть не рухнул на землю. Белова Коула безжизненно повисла, в следующую минуту его стошнило. Браст прислушивался к происходящему, широко открыв от страха глаза и то и дело оглядываясь назад. Ларсон зачерпнул воды из лужи и плеснул в лицо потерявшему сознание Коулу. «Эй, Коул, очнись!» Но тот не подавал признаков жизни. «Коул!» — закричал ему на ухо Ларсон и снова влил водой. Но и это не помогло. Очнулся он только когда шериф отвесил ему несколько пощечин. Коул закашлялся и выпрямился. «Коул, держись на ногах!» «Браст, помоги же мне, черт бы тебя побрал!» «Как!» — возмутился тот. «Я же ничего не вижу. Держи за веревку. Ты видел когда-нибудь, как делают пожарные? Да, но держи его!» «Я ничего не вижу», — повторил Браст. «К тому же у нас совсем нет времени. Давай оставим его здесь, а потом пришлем за ним помощь». «Я тебя тут оставлю», — злобно прошепел Ларсон. и посмотрю, как это тебе понравится». Он схватил Браста за руки и заставил сцепить их своими, сделав сиденье, затем пытался посадить на них, едва державшегося, на ногах Ковула. — Боже, какой он тяжелый! — недовольно проворчал Браст. — В этот момент... Ларсон услышал позади себя всплеск воды и тяжелые шаги. «Я же говорил тебе, что он за нами и гонится!» — прошептал Браст, тщетно пытаясь удержать обвисшее тело напарника. «Ты, слышишь, заткнись!» «И делай свое дело!» Коу завалился на бок, но Ларсон удалось удержать его. Он медленно двинулся вперед. Шаги позади них возобновились. Ларсон посмотрел назад, но ничего не увидел, кроме сталактитовых колонн и камней. Он инстинктивно выбрал самый крайний проход, надеясь, что он не ошибся, Надо найти удобную позицию для защиты, и тогда он несколькими точными выстрелами вышибет мозги этой твари. Боже мой, простонал в паническом страхе, брат, спаси и помилуй. Они с трудом протиснулись в узкий проход, где Ларсон запутался в веревке и чуть не упал в воду. Но самое страшное чувство посетило его в тот момент, когда он увидел высоко над головой целый лес свисающих сталактитов с острыми, как иглы, концами. Как Ларсен не старался, он не мог вспомнить, чтобы видел нечто подобное раньше. Неужели они заблудились в этих узких проходах, а позади между тем снова послышали шаги по воде? Брас не выдержал напряжения и упал на скалу. Кол, неподдерживаемый товарищами, рухнул на сломанную руку, дико вскрикнул и потерял сознание. Ларсен нащупал винтовку и прицелился в темноту. «Что это?» В панике закричал брат. Ты видишь его? Ларсон не успел ответить. Так в тот момент из темноты на них бросилась огромная тень. Ларсон выстрелил и повалился назад. А Брат закрыл лицо руками и прижался к скале. Господи, не бросай меня! Ларсон схватил его за руку и птянул к себе. Огромная тень монстра свалилась на лежащего без памяти ковала. Почислилась с ним. Ларсон отпрянул назад вместе с Брастом и прицелился в монстра из винтовки. Послышался хруст, как будто скрутили голову индейки. Коул издал леденящий душу воплю. «Помоги мне!» — заорал Браст и судорожно вцепился в Ларсона. Из-за этого Ларсону никак не удавалось прицелиться и выстрелить в темную тушу на земле. В конце концов, он оттолкнул от себя браста и поднял винтовку, но тот снова вцепился в него обеими руками. Прогремевший в тоннеле выстрел оказался совершенно бесполезным. Пуля ушла высоко в потолок, обрушив на их головы настоящий камнепад. Тень медленно поднялась с земли и уставилась на них. Ларсен замер от ужаса, не находя сил даже пошевелиться, в руках приземистого чудовища он отчетливо увидел оторванную руку Коула, которая еще спазматически сжималась и разжималась. После секундного замешательства Ларсон снова выстрел, повернулся и бросился прочь, не разбирая дороги.